Позже летали на воздушном шаре, сплошной восторг. Как вышел из полка в 1894 году, так я со всем жаром молодости на жизнь набросился. Был артистом в городе Сумы, на пропитание зарабатывал, изображал лакеев. Грузил арбузы в Киеве, был псаломщиком. По лесе предсказывал местному населению их грядущую судьбу. Одна судьба, пяти Алтын, преподавал в училище для слепых. Меня оттуда турнули. Очень интересным делом в Москве занимался. Продавал замечательное изобретение инженера Тимоховича. Пудр-клозету. Вера Николаевна еще рюмку налила. Куприн еще более повеселев, выпил. Задорно спросил. Помнишь, Иван, как мы с тобой в Люсдорфе познакомились? Бунин отлично помнил то давнее время, когда он отдыхал под Одессой у приятеля, писателя Федора. Вдруг кто-то сказал, что на другой половине дома, у квартировавших там Карамышевых, остановился писатель Куприн. Лил страшный дождь, небо прорезали громадные молнии. Булко вблизи то и дело ударяли сухие разряды грома. Бунин с Федоровым отправился знакомиться с Куприным. К своему удивлению они его не застали. «Он верно купается», — сказали его друзья. Сбежали к морю, увидали одинокую фигуру, из воды вылезал полный и розовое тело человек лет тридцати, стриженный каштановым ежик. «Куприн?» — Да, а вы? — Бунин, Федоров. Куприн просиял дружеской улыбкой, энергично пожал их руки своей небольшой рукой, про которую сам Чехов сказал. Талантливая рука. Они сразу сдружились. Куприн охотно и много про себя говорил. Последнее время для одной газетки писал всякие гнусности, ютился в трущобах среди самой последней сволочи. Бунин заставил его засесть за письменный стол. Так появилась ночная смена, которую они отправили в популярный толстый журнал «Мир Божий», и она и была вскоре напечатана. Потом под нажимом Бунина Куприн написал еще какой-то рассказ. Решили отдать его в «Одесские новости». Сам Куприн почему-то испытывал робость перед редакторами. Тогда рассказ отвез Бунин. и тут же урвал для автора аванс 25 рублей. Куприн, стоявший в томительном ожидании, отказа. Возле редакции глазам своим не поверил. Четвертной билет. Он тут же побежал покупать себе штиблеты, а свою рвань сбросил возле магазин. Потом был лихач, ресторан Аркадия, белое бессарабское вино, жареная рыба. Славное было время. За верную дружбу Куприн выпил на посошок и отправился гулять в Булонский лес. Благо тот был рядом. Глава шестая. Пришли к Бунину Дон Аминадо и Мунштейн, писавший под псевдонимом Лоло. Дон Аминадо галантно расшаркавшись, представил спутника. Мой друг «Непотопляемый миноносец!» «Мы отлично знакомы», — улыбнулся Бунин. «Я опечатался в журнале Леонида Григорьевича «Рампа и жизнь». «Но почему миноносец?» Выяснилась история, и грустная, и забавная одновременно. Мунштейн, человек характера робкого, осторожного, до трусливости, плыл из Одессы к берегам Турции. Пароход назывался «Грегор». Этот рейс стал его последним. Налетел он на мину и тихо пошел ко дну. Почти со всеми его пассажирами. Дело было в январе. Море ледяное, долго не продерживалось. Мунштейн оказался за бортом. Бултыхался сколько мог. Но замерз в дребезги, Сил нет. А тонуть все равно не хочется. Что делать? Вдруг видит какая-то штуковина плавает. На бочку, похожа. Предприимчивый Мунштейн ухватился за нее. Стало немного легче, только весьма прохладно. Рассчитывать не на что. До Турции далеко. Большевикам, уже занявшим Одессу, возвращаться не хочется. Лучше бедному еврею утопиться. Пригляделся, а он, оказывается, за громадную мину держится. Ужас еще больше объял пловца. Хотел бросить. Совсем страшно стало. Вдруг сквозь рассеившийся туман что-то большое зачернило. Пароход плывет. Мунштейна увидали, его спасательный круг тоже разглядели. Кричат в рупор. «Бросай мину, плыви к нам!» «Не могу! Утопну! Спасите!» «Тогда гудбай!» Как услыхал Мунштейна это иностранное слово, так оттолкнулся, Оттолкнулся от мины и сожженками прямо-таки заправский спортсмен к пароходу. С того уже шлюпку спустил. Вытащили редактора, откачали, обогрели, выходили и назвали гордым именем «Миноносец». А мину из пушки расстреляли, да неба рванул. Дон Аминадо, показав блестящие способности рассказчика и актера одновременно, поведал эту потрясающую историю, о которой, впрочем, Бунин был немного наслышан. После выпили чай, съели печеночный паштет. Мунштейн Лоло прочитал свое стихотворение «Пыль Москвы». Хотя Лоло сочинил его совсем недавно, но Дон Аминадо воскликнул. Оно знаменито, как Эйфелева башня. И впрямь эти стихи читали со эстрады, его строки помнили наизусть. Даже Тейфи использовала в лесном качестве и пиво.